Глава двадцать девятое. Дворники Ауди методично двигались вправо влево, вправо влево, борясь с дождем, который лил вот уже три часа подряд. Мне нужны новые щетки, забубнил Маккалвин, тыча пальцем в грязное лобовое стекло. Тебе вечно что-то нужно, Мик, откликнулась Женадьяна, прочно пристегнутая ремнем к месту рядом с водителем. Ты клонишь к тому, что нам нужно приобрести новую машину? Калвин фыркнул. Конечно, дорогая, саркастически проговорил он. Как только мы доберемся до дома, ты выпишешь мне чек на шесть тысяч, и я выскочу на секундочку, чтобы купить новую машину. Ты знаешь, о чем я говорю? Раздраженно сказала жена. Сам толдичишь об этом месяцами. Я просто хотел бы, чтобы твоя чёртова мамаша не жила так долго. Диана какое-то время изучала его профиль. Получается, это она виновата, что машина разваливается по частям. Ядовито заметила она. Разве я говорил такое? Я просто сказал, что до нее очень долго добираться. Диана злорадно улыбнулась. Она в любой момент готова переехать к нам. Тогда мы и сможем экономить на поездках. Я кажется способен полюбить дальнее путешествие. Улыбнулся Миг. Она не доставит нам никаких хлопот. Ну да, то же самое говорили о Гитлере. Диана и Грива ущипнули его за руку. Папочка, мы можем остановиться? Голос прозвучал с заднего сиденья, на котором расположился их одиннадцатилетний старший сын Ричи, одетый в свежевыстиранные джинсы и свитер водолазку. Он стоял на коленях и возбужденно дергал подголовник переднего сиденья. Рядом сидел его брат Вейни, на два года моложе, с круглым и таким красным лицом, будто бы намеренно долго задерживал дыхание. «Папа! Что? Остановись! Мы с Вейней хочем по-маленькому!» — конючил Ричи. «Ну и что, нельзя потерпеть! Мы ведь уже почти дома, и не хочем, а хотим!» — поправил отец. Ричи нетерпеливо заерзал. «Папа!» Настаивал сын, зажав обеими руками пах, словно опасаясь, что как только он их уберет, тотчас же случится конфуз. «Остановись, Мик», — попросила Диана. «Пускай сбегают в кусты». «Ты же знаешь, как там мокро после дождя», — заметил Калвин, будто этот факт мог удержать его сыновей от необходимости справить естественную нужду. Диана посмотрела на Вейни, который еще больше покраснел в титанической попытке удержать в себе то, что совершенно очевидно в любой момент могло упрорвать все припоны. Если ты не дашь им выйти, поток будет прямо здесь. Келвин кивнул и посмотрел вперед в поисках подходящего места. С обеих сторон дороги тянулись поля, чахлый кустарник. он увидел массивное здание больницы Фейервелла, возвышавшееся над деревьями, и вспомнил, что возле него есть съезд на обочину. Окружавшие больницу поля представляли собой массу удобных мест, чтобы укрыть двух ребятишек от посторонних глаз. Над полями возвышались опоры высоковольтных линий с раскачивающимися на ветру проводами. Взглянув в зеркало заднего вида, Калвин развернул машину на встречную полосу и съехал на обочину. Тут же оба парнишки ухватились за дверные ручки, и Калвин не мог сдержать улыбки, наблюдая, как поспешно они выскочили из машины. Едите вон в те кусты, крикнул отец им вслед, махнув на заросли утесников широкой ложбини, начинавшейся у одной из опор. Они с Дианой наблюдали, как дети перелезли через низкую ограду, отделявшую сеяст от поля, и помчались на перегонки к кустам, пока не исчезли в их зарослях. Каллвин широко улыбнулся. Может быть, ты тоже хочешь? поинтересовался он. На поле еще масса кустов. Он рассмеялся. Нет, наклонившись к нему, прошептала жена. Но я скажу, чего я хочу. Диана протянула мужу к себе. И、их губы слились в поцелуй. Потом она что-то зашептала ему на ухо, покусывая мочку и поглаживая бедро. А уж этот-то может подождать до дома, сказал он. Оба рассмеялись. Крики, которые они услышали, заставили обоих замереть, но Калвину потребовались считанные секунды, чтобы освободившись от ремня безопасности, выскочить из машины. Он поскользнулся на мокром асфальте, но все же сохранил равновесие и поспешил к ограде. Диана неслась за ним по петам, хотя ее высокие каблуки то и дело проваливались в мягкую почву. Пока она перелезала через ограду, муж уже подбегал к кустам, из которых неслись крики. Он задыхался, вопли сыновей извиняли в ушах, мокрые волосы лезли в глаза, но он не обращал на это никакого внимания. Главное поскорее добраться до детей. И вдруг он увидел Ричи, который нетвердой походкой выбирался из кустов. Лицо его было бледным, как полотно, рот открыт. Позади плелся Вейни. Идти ему мешали спущенные и мокрые штаны. Теперь Диана увидела обоих детей. Она открыла рот, чтобы позвать их, но слова застряли в горле. Келвин схватил старшего сына за плечи и заглянул ему в лицо. Глаза мальчика были широко открыты. Он показывал на что-то у себя за спиной и судорожно всхрипывал. Вейни же просто замер в прострации, не обращая внимания на дождь. Калвин шагнул к нему и поднял сына на руки. Ребенок обмяк, как марионетка с обрезанными веревочками. И только широко открытые и часто мигающие глаза говорили о том, что он жив. «Что случилось?» – в голосе Дианы зазвучал ужас. «Вейни, Ричи, в чем дело?» – повторила она. Келвин прижал к груди старшего сына, а Диана обняла Вейну. «Сам!» Только и выдохнул Ричи, махнув рукой за спину. «Отведи их в машину!» – приказал Келвин, но Диана осталась стоять на месте, наблюдая, как муж движется к кустам. Прошел вдоль ложбинки и вдруг остановился. Он обернулся к жене, на лицо которой мокрыми прядями свисали волосы. «Идите к машине!» – он махнул рукой. «Что там, Мик?» требовательно спросила Диана, не двигаясь с места. Отведи их в машину! закричал на нее Калвин, и уловив в его тоне нешуточную злость, Диана развернулась и молча пошла с детьми и Кауди. Калвин подождал, пока его семья доберется до машины, и только потом повернулся к тому, что обнаружил. Он присел на корточки и уставился в размытую дождем землю. Трава была срезана примерно на участке шесть на двенадцать футов. Густая и липкая грязь напоминала вонючий соус, в котором просматривались очертания человеческого лица. С большой натяжкой его можно было принять за младенческое. На круглой голове в двух черных провалах на месте глазниц кишили черви. Один из них выскунулся из открытого рта и исчез в недрах разложившегося тела. Голвин отчаянно боролся с подступившей тошнотой. Рядом из земли торчала полуразложившаяся в трупных пятнах ручка с тремя оставшимися пальцами. Тут же, вымытый из почвы дождем, лежал крошечный трупик обглоданный крысами или барсуком. В разодранном его животе виднелись размягшие внутренностей. невыносимое зловоние, исходившее от этой жуткой могилы, заставило Кальвина достать носовой платок и прикрыть ему лицо. Голова шла кругом. Он насчитал с полдюжины разных частей младенческих тел и один целый труд. О том, что лежало глубже, можно было только догадываться. Кальвина покачивало. Одно осознание того, что он стоит на краю своеобразной могилы, воздействовало на него столь сильно. будущающее зловоние. Он долго не отрывал взгляда от изъеденного червями тела одного из эмбрионов, а когда из живота того вылез длинный извивающийся скользкий червяк, похожий на ожившую куповину, Келвин не выдержал, его вырвал. Диана сделала все возможное, чтобы успокоить детей, из заднего сидения машины. Наблюдала за тем, как ее муж неровной походкой бредет по полю. Дойдя до деревянной ограды, он перебрался через нее и был вынужден опереться на машину, прежде чем смог открыть дверцу. Потом тяжело опустился на сиденье и неподвижно застыл, глядя прямо перед собой. С Дедианы доносилось тяжелое дыхание мужа. Нам следует сообщить об этом. Заикаясь, проговорил он наконец, потянувшись к ключу зажигания. Что ты там нашел, Миг? потребовала ответа жена. Ради бога, говори же! Келвин опустил голову. Там захоронение. Он прокашлялся и подумал, что его снова вот-вот вырвет. Он силы сжал зубы. Ташната отступила. Там эмбрионы в том месте мумагила. Он с шумом втянул в себя воздух. Мы должны сообщить об этом, и немедленно. Калвин завел машину, развернул ее и направил к главному входу больницы Фейрвелл. Через час Мик Калвин подробно отчитался перед главврачом и повел его в сопровождении трех санитаров, включая Гарольда Пирса, к тому месту, где он обнаружил могилу. Оттуда извлекли остатки пяти зародышей, сложили в мешок и доставили в больницу, где их уничтожили обычным путем, бросили в печь и сожгли, что должно было произойти несколько недель назад. Гарольд наблюдал за тем, как пламя пожирает крошечные тельца. Его била дрожь, а голоса в голове снова набирали силу.